«Маленький брат», — возразил Акела, — «не нам, вольным охотникам, говорить тебе, что и зачем делают твои братья». Он едва успел отдернуть лапу, как охотничий нож глубоко вонзился в землю на том месте, где она лежала. Маугли бросил нож так быстро, что за ним не уследил бы человеческий глаз, но Акела был волк.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 «Зуб острый», — сказал Акела, обнюхивая ямку, оставленную ножом в земле. «Только житье с человеческой стаей испортило тебе глаз, маленький брат. Я бы успел убить оленя, пока ты замахивался». Багира вдруг вскочила, вытянула шею вперед, понюхала воздух и вся напряглась. Серый волк... Быстро повторил все ее движения, повернувшись немного влево, чтобы уловить ветер, который дул справа. Акела же отпрыгнул шагов на пятьдесят в сторону ветра, присел и тоже напрягся всем телом. Маугли смотрел на них с завистью. Чутье у него было такое, какое редко встречается у людей — Но этому чутью не хватало той необычайной тонкости, какая свойственна каждому носу в джунглях. А за три месяца житья в дымной деревне оно сильно притупилось. Однако он смочил палец, потер им нос и выпрямился, чтобы уловить ветер верхним чутьем, которое всего вернее. «Человек!» — пробурчал Акела, присаживаясь на задние лапы. «Балдио», — сказал Маугли, садясь, — «он идет по нашему следу». «А вон и солнце блестит на его ружье. Смотрите!» Солнце только блеснуло на долю секунды на медных скрепах старого мушкета. Но ничто в джунглях не дает такой вспышки света, разве если только облака бегут по небу. Тогда чешуйка слюды, маленькая лужица и даже блестящий лист сверкают, как... Но день был безоблачный и тихий. Я знал, что люди погонятся за нами, торжествуя, сказал Акела. Недаром я был вожаком стаи.